постой написал это и обратил внимание, что пропустил очень важный момент, не знаю, умышленно или случайно. Если уж я говорил о незаконных действиях, то, конечно, должен был с самого начала упомянуть еще об одном демоне. О бандите. Демоне большой дороги. Если поджигателю разрешают присоединиться к тем, кто имеет цель в чистом виде, то, думаю, не будет ничего плохого в том, чтобы включить в эту компанию и бандита. Не должно быть ничего плохого. Ведь то, что он делает, не имеет того внешнего эффекта, как действие поджигателя. Но стоит заглянуть поглубже, не может быть разрушительного действия ужаснее, чем убийство. Все равно мог ли я забыть об убийстве, примере столь ярком? Нет, наоборот. Может быть, именно потому, что пример был столь яркий, я постарался о нем забыть. Уж не потому ли что я не расположен к поджогам и... С самого начала отступился, выбросил из головы действия, требующие гораздо более разрушительных побуждений. Для меня даже вопроса такого не существовало. Экстравертный агрессивный тип. Моя маска, считающая себя охотником, услышав разрушительные побуждения, подалась вперед. Мне притит рассказывать об этом. Но было именно так, ничего не поделаешь». Может быть, я и повторяюсь, но совсем не из трусости. Я отрицаю трусость совсем не потому, что считаю отрицание трусости обязательным. По правде говоря, мне неприятно даже самоупотребление этих «демон поджога», «демон большой дороги» из-за одного того, что в них входит слово «демон». Нечто подобное тысячевольтному электрическому току, возбуждавшее в то время маску, не имела ничего общего с разрушительным инстинктом. Напоминала что-то вязкое и прилипчивое. Никак не могу подобрать подходящее выражение, но, в общем, прямо противоположное разрушению. Пожалуй, было бы привлечением утверждать, что во мне полностью отсутствовали разрушительные инстинкты. Я хотел содрать с твоего лица кожу, чтобы ты испытала те же страдания, что и я. Я мечтал рассеять в воздухе ядовитый газ, паразующие зрительные нервы, чтобы сделать слепыми всех людей на свете. Вот какие побуждения охватывали меня не раз и не два. Действительно, в этих записках я помнится не однажды злобствовал так. Но еще более неожиданным, если подумать, представляется то, что такое желание выместить на ком-то свою злобу владело мной еще до появления маски. А когда маска была готова, то я все же не мог не почувствовать, что кое-что, изменилось хотя протест и продолжал существовать. В самом деле, видимо, что-то изменилось. И именно потому, что изменилась, Маска захотела потратить свою свободу совсем на другое. Не на нечто негативное, произвести разрушение, заставить Маску расхлебывать последствия преступления. Постой, что же, наконец, я хочу сказать? Желаю ли я такой классической гармонии, как любовь, как дружба? как взаимопонимание? Или, может быть, хочу поесть сладковатой, липкой, приятно теплой воздушной ваты, которую по праздникам продают на улицах? В гневе, как ребенок, который не может получить то, что он хочет, я зашел в первое попавшееся кафе и стал лить на твердый, как кулаком желаний, поднявшийся из глубины горла, холодную воду вперемешку с мороженым. Хотел что-то сделать, но не знал, что — Если так будет продолжаться, то я либо откажусь от всего, либо через силу буду делать то, чего не хочу. Когда ничего не делаешь, подкрадывается раскаяние, отвратительное ощущение. Точно промочил ноги. Лицо под маской горело, как в парной бане, кажется. Из носа пошла кровь. Нужно по-настоящему что-то предпринять. Я прекрасно понимаю весь комизм своего положения. Сам превратился в аналитика своего психического состояния и должен классифицировать свои желания, анализировать их, просеивать, определять истинную сущность комка этих желаний и давать ему название.